Глава 25 Берчивуд Мэнер был одним из тех мест, где время давало слабину, теряя обычную упругость. Люси заметила, как быстро вся компания втянулась в размеренное ленивое существование. Можно подумать, они жили в этом доме вечность. И гадала, в чем причина. В погоде ли в солнечные летние дни бессменно следовали один за другим. В людях ли, которых пригласил Эдвард, или, может быть, В самом доме брат, конечно, выбрал бы последнее объяснение. Мальчиком, услыхав сказку об Элдриче и его детях, он был с тех пор твердо убежден, что земли в речной излучине обладают особыми свойствами. Однако и сама Люси, гордившаяся своим здравомыслием и рационализмом, не могла не признать, что в этом доме есть нечто необыкновенное. Еще до приезда сюда Эдвард написал одной молодой женщине из деревни, Эмме Стернс, договорившись, что она будет выполнять всю работу по дому, приходить каждый день с утра и уходить после того, как подаст на стол ужин. В первый же вечер, когда они, едва волоча усталости ноги, пришли со станции, Эмма уже ждала их. Инструкции Эдварда она выполнила буквально. Большой кованный стол в саду был накрыт белой льняной скатертью и прям-таки ломился от яств. Нижние ветви каштана были увешаны стеклянными фонариками, и когда сумерки стали сгущаться, в них замерцали огоньки зажженных свечей. От этого света, пусть и не яркого, ночь показалась еще темнее. Полилось вино, Феликс взялся за гитару. Адель принялась танцевать, малиновки дружным хором провожали последние лучи солнца, а Эдвард залез на стол и стал читать Китса «Ты яркая звезда». В ту ночь все в доме спали, как мертвые, а на утро встали поздно и в хорошем настроении. Вечером они слишком устали, чтобы разглядеть, куда попали, но с утра забегали из комнаты в комнату, восхищаясь то видом из окна, то деталями отделки». Этот дом строил настоящий мастер своего дела, с гордостью говорил Эдвард, наблюдая за друзьями, которые с энтузиазмом исследовали его новое жилище. Все на своих местах, ни одна мелочь не забыта. С точки зрения Эдварда, именно внимание к деталям делало дом правдивым, и поэтому ему нравилось здесь все. Каждый предмет мебели, каждая занавеска, каждый завиток на каждой половице, изготовленный из дерева, срубленного в ближайшем лесу. Но больше всего надпись над дверью в комнату, где обои украшал орнамент из листьев и ягод шелковицы. Комната находилась на первом этаже, и окна в задней стене были такими широкими, что помещение казалось частью сада. Надпись гласила «Истина, красота, свет». Эдвард каждый раз останавливался перед ней в изумлении и говорил «Видите, этот дом предназначен для меня». Все следующие дни Эдвард неустанно рисовал Берчвуд Мэннер. Он нигде не показывался без своей новой кожаной сумки, висящей на плече. Его часто видели на лугу. Он сидел в высокой траве, надев шляпу, и то и дело посматривал на дом с выражением глубокого удовлетворения, после чего возвращался к работе. Лили Миллингтон, как заметила Люси, всегда была рядом с ним. Люси спросила Эдварда о Фанне. В первое же утро брат взял ее за руку и повел по холлам и коридорам Берчвуда в библиотеку. «Я сразу подумала о тебе, едва увидела эти полки», — сказал он. «Только взгляни на эту коллекцию, Люси. Здесь есть книги буквально обо всем на свете» все, до чего додумались умнейшие люди по всему миру, все, что они записали на бумаге и опубликовали для других людей, и все это в полном твоем распоряжении. Я знаю, настанет время, и у женщин будут те же возможности, которые сейчас даны только мужчинам. Этого не может не случиться, ведь женщины умнее нас, и их больше. Но до тех пор... Тебе придется самой творить свою судьбу. Так что читай, запоминай, думай. В подобных случаях Эдвард никогда не бывал неискренним, и Люси пообещала ему, что так и сделает. «Можешь мне верить», — торжественно сказала она. «К концу лета я прочту все книги на каждой полке». Он засмеялся. «Ну, не надо так уж торопиться. Это ведь не последнее лето». К тому же здесь есть другие удовольствия — река, сад. Конечно. В разговоре образовалась естественная пауза, и Люси без всякой задней мысли добавила «А когда приедет Фанни?» Выражение лица Эдварда не переменилось, когда он сказал «Фанни не приедет», и тут же сменил тему, показал ей укромный уголок у камина, где можно было читать, не опасаясь ничего вмешательства. «Никто не заметит тебя здесь. А мне из достоверных источников известно, чтение доставляет больше всего удовольствия тогда, когда ты делаешь это в тайне». Люси не стала больше говорить о Фанни. Позже она, конечно, упрекала себя за то, что не проявила настойчивости, не задала больше вопросов, но, честно говоря, она не испытывала особой симпатии к Фанни и даже обрадовалась, что та не приедет». К тому же небрежность, почти пренебрежение, с которой брат ответил на ее вопрос, сказала ей яснее всяких слов. «Фанни, зануда!» Она завладела вниманием Эдварда и пыталась сделать из него того, кем он никогда не был. А еще она была невестой, и в этом качестве от нее исходила угроза, которую Люси не ощущала от натурщиц. Натурщицы появлялись и исчезали — А брак — это навсегда. Брак — это другой дом, куда Эдвард уедет без возврата. А Люси не могла представить себе жизни без Эдварда, равно как не могла представить себе его жизнь с Фанни. Сама Люси не планировала выходить замуж. Ну, разве что попадется идеальный кандидат. А таким решила она. Мог быть лишь тот, кто похож на нее саму. А еще лучше, чтобы это был Эдвард. Тогда они будут всегда вдвоем». Никто им не помешает, и они будут счастливы. Насчет библиотеки Эдвард оказался прав. Ее как будто составили специально для Люси. Все стены от полка до потолка были заняты полками, и в отличие от таких же полок в доме деда и бабки. Их заполняли нескучные религиозные трактаты и памфлеты, призванные уберечь от неподобающего поведения. Нет, здесь были настоящие книги. Прежние владельцы Берчвуд Мэннер собрали потрясающее количество томов по разным увлекательным предметам, а пробелы в коллекции Эдвард заполнил свежими изданиями, выписанными из Лондона. Каждую свободную минуту Люси проводила на раздвижной библиотечной лестнице, забираясь под самый потолок, просматривая корешки и прикидывая, что и в какой момент лета она прочтет. А таких моментов перед ней открывалось много. Целая череда. Ведь с первого часа их пребывания в Берчвуде она поняла, что всецело предоставлено самой себе. Уже в первое утро, когда вся компания только знакомилась с домом, каждый художник был занят одним – поисками лучшего места для работы. И это был не просто эгоизм. Перед отъездом из Лондона мистер Резкин оповестил членов Пурпурного братства о своем намерении устроить осенью их коллективную выставку. Вот почему у каждого было на уме что-то новое, и вот почему атмосфера дома сразу наполнилась духом творчества, соперничества и надежды. Как только определились с комнатами, художники принялись распаковывать орудия своего искусства, прибывшие вслед за ними со станцией на телеге. Торстен выбрал большую гостиную в передней части дома, поскольку окно там выходило на юг, а значит, заявил он, свет для его картины будет идеальным. Люси старалась избегать его, отчасти потому, что Торстен внушал ей какое-то беспокойство, а отчасти потому, что не хотела лишний раз видеть глупые телячьи глаза, кокетничающие с ним сестры. Проходя мимо комнаты, когда там шел сеанс позирования, Люси через открытую дверь случайно заметила Клэр, и ей стало до того тошно, что пришлось выскочить из дома и всю бежать по лугу, лишь бы избавиться от этого отвратительного наваждения. Перед отъездом Люси мельком увидела и саму картину. «Даже не она была хороша, ничего не скажешь, ведь Торстон, надо отдать ему должное», превосходно владел техникой живописи. Но одна деталь особенно поразила Люси. У женщины на картине, несомненно, списанный склер, которая позировала, полулежа в шезлонге и как бы изнывая от тоски, был рот Лили Миллингтон. Феликс реквизировал небольшой закуток на первом этаже, рядом с обшитой деревянными панелями гостиной, а когда Эдвард заметил что там нет цвета, радостно согласился и сказал, что это ему и нужно. Прежде он был известен мрачными картинами на легендарные мифологические сюжеты, а теперь выразил намерение прибегнуть к фотографии. «Моя фотографическая леди Шалотт по мотивам Теннисона превзойдет картину Робинсона. Река здесь самая подходящая для такого сюжета». Ив и даже осин сколько угодно. Камелот будет как настоящий, вот увидите». Яростные споры о том, пригодно ли новое изобразительное средство для создания таких же художественных эффектов, как в живописи, продолжали сотрясать группу. Однажды за обедом Торстон заметил, что фотография всего лишь ловкий трюк. «Дешевый фокус, вполне пригодный для того, чтобы делать карточки на память» но совершенно не позволяющий передать что-нибудь серьезное. Тогда Феликс вынул из кармана пуговицу, вернее, маленький оловянный значок, который подбросил на ладони. «Скажи это Аврааму Линкольну», — заметил он. «Десятки тысяч таких штук были розданы публике, и теперь множество людей по всему американскому континенту носят на своей одежде лицо этого человека». Вот это самое изображение. Еще недавно мы знать не знали, как этот Линкольн выглядит, о чем думает, а сегодня за него голосуют 40% избирателей. «Почему его противники не сделали того же самого?» — спросила Адель. «Они пытались, но было слишком поздно. Выигрывает тот, кто начинает первым». «Но я смело могу обещать вот что». Отныне на любых выборах кандидаты будут эксплуатировать свою внешность. Торстон взял у него лавянный значок и тоже подкинул на ладони, как монету. «Я не отрицаю, что в политике фотография может быть полезна», — сказал он, ловя металлический кругляшок одной ладонью и прихлопывая его другой. «Но только не говори мне, что это искусство». И он поднял ладонь, открывая лицо Линкольна. — Нет, эта пуговица, конечно, не искусство. Но вспомни Роджера Фентона. — Да, его крымские пейзажи великолепны, — поддержал его Эдвард, и заключают в себе серьезную мысль. — Но не становится от этого искусством. Торстон слил остатки красного вина себе в бокал. — Я допускаю, что фотография полезна там, где речь идет о сообщении новостей, освещении разных событий, «Для функционирования в качестве, в качестве...» «Глаза истории», — подсказал ему Лили Миллингтон. «Да, спасибо, Лили. Вот именно. Глаза истории. Но искусством она все равно не является». Люси тихо сидела на дальнем конце стола и с наслаждением уплетала вторую порцию пудинга. Мысль о фотообъективе, как о глазе истории, пришлась ей по душе. Как часто, читая книги о прошлом, а также производя собственные раскопки в лесу за домом, она утыкалась в печальную необходимость додумывать события и обстоятельства, опираясь на уже известные. Какой прекрасный подарок получили грядущие поколения, ведь фотография способна запечатлевать правду. В лондон review ей попалась статья, где речь шла о о незыблемых свидетельствах фотоснимков и о том, что отныне ни одно событие не будет происходить без фотографии, способной создать осязаемую память о событии, которую можно передать другим людям. Люси вскинула голову так резко, что с ее ложки шлепнулась большая капля крема. Это опять была о Лилии Миллингтон, и ее слова точь-в-точь точь совпали с мыслями Люси, точнее, с теми, которые она почерпнула из статьи в лондон Review. «Вот именно, Лили», — говорил между тем Феликс, — настанет день, когда фотографические изображения станут повсеместными, а фотоаппараты такими маленькими и компактными, что люди станут вешать их на шнурки и носить на шее. Торстон округлил глаза. «Надо полагать, что и шеи у них станут толще наших». У этих могучих людей будущего. Феликс, ты сам не замечаешь, как своими словами о вездесущести в фотографии льешь воду на мою мельницу. Если человек способен навести объектив на предмет и сделать снимок, это не зачисляет его автоматически в разряд художников. Художник тот, кто видит красоту в клубах сернисто-желтого тумана. Там, где другие видят лишь загрязнение. «Или та», — добавила Лили Миллингтон. «Что та?» Торсто насекся, поняв, к чему она клонит. «А, ясно. Хорошо, Лили, очень хорошо. Или та дама, которая видит прекрасное». Тут Клэр вставила банальное замечание о том, что в фотографии нет цвета. И Феликс стал объяснять, что художникам придется больше пользоваться светом и тенью, тщательнее продумывать композицию, чтобы вызвать те же эмоции, что и живописцы. Но Лиси уже не слушала его. А она не могла отвести глаз от Лили Миллингтон. Она не припоминала, чтобы хоть раз слышала от натурщиц что-либо заслуживающее внимания, и уж тем более ни одна из них и мечтать не могла о том, чтобы сконфузить, Торстона Холмса. Раньше Люси думала, если вообще когда-нибудь задумывалась об этом, что вдохновение, получаемое Эдвардом от Лили, рано или поздно закончится, что он устанет от нее, как уставал от всех прежних натурщиц. Теперь она поняла, что Лили Миллингтон сильно отличалась от своих предшественниц. Она была моделью совсем иного рода. Лили Миллингтон и Эдвард проводили дни, запершись в шелковичной комнате, где Эдвард поставил мольберт. Он трудился, не покладая рук. Люси узнавала выражение рассеянной сосредоточенности, неизменно появлявшееся у брата, когда он был занят очередной картиной. Но пока ни с кем не делился своими планами. Сначала Люси думала, что это из-за размолвки с мистером рескином, который не поддерживал Эдварда после того, как тот выставил лябель. Рескин прохладно отозвался о картине, мистер Чарльз Дикенс оттестовал ее хуже некуда, и Эдвард пылал гневом. Когда отзыв Диккенса появился в печати, он в ярости ворвался в свою студию в дальнем конце сада, и побросал в огонь все вышедшее из-под пера мистера Дикинса за заодно и драгоценную копию современных художников мистера Рескина Люси, которая с декабря 1860 по август 61 была подписана на все выпуски Смита и сына, чтобы не пропустить ни одного приложения с частями «Больших надежд», вынуждена была прятать свои номера круглого года чтобы они не пошли на растопку под горячую руку. Однако теперь она стала сомневаться, нет ли здесь чего-нибудь другого. Чем именно это могло быть, она не знала, но чувствовала, как атмосфера тайны окружает Эдварда и Лили Миллингтон всякий раз, когда они оказываются рядом. Вот скажем, на днях Люси подошла к брату, рисовавшему что-то в своем альбоме, а тут, едва почувствовав, что за спиной кто-то стоит, закрыл рисунок. Правда, она успела разглядеть тщательно проработанный этюд лица Лили Миллингтон. Эдвард вообще не любил, чтобы за ним подглядывали во время работы, но такой таинственности не напускал еще никогда. Да и причина его скрытности была не вполне понятна. Ну, работает художник над портретом своей натурщицы. Что такого? Рисунок как рисунок. Люси видела сотни таких на стенах его студий. Вот только на шее что-то странное. То ли подвеска, то ли ожерелье. А в остальном все как обычно. Одним словом, Эдвард ушел в работу с головой. Остальные тоже трудились, не покладая рук. Эмма была занята на кухне и по дому, а Люси исследовала библиотеку. Она обещала Эдварду ходить на прогулки, но вовсе не намеревалась выполнять обещания. Каждый день она набирала в библиотеке охапку книг и шла с ними на улицу читать. Иногда начитала в амбаре, иногда в зарослях папоротника в саду. Когда же на улице бывало слишком ветрено, и Феликс не снимал свою леди-шалот, а, побродив безутешно по лугу и определив преобладающее направление ветра при помощи смоченного в слюне пальца, засовывал руки в карманы и угрюмо возвращался в дом, Люси устраивалась с книгой в маленькой грибной лодке, которая покачивалась на воде у нового причала Эдварда. После их приезда в Берчуд прошло уже почти две недели, когда она натолкнулась в библиотеке на старую пыльную книгу, обложка которой держалась буквально на ниточках. Кто-то засунул ее на самую верхнюю полку, подальше от чужих глаз. Балансируя на верхней ступеньке раздвижной лестницы, Люси открыла титульный лист и прочла набранное замысловатым старинным шрифтом название «Демонология в виде диалогов в трех книгах», а также узнала, что выпустил ее в Единбурге некий Роберт Вальт Грейв, печатник его королевского величества в году 1597. Книга по некромантии и черной магии, написанное тем же «королем», которое оставил потомкам Библию на простом и понятном английском языке, всерьез заинтересовала Люси. И, сунув ее под мышку, девочка стала спускаться с лестницы. В тот день, отправляясь на реку, она, как обычно, несла с собой стопку книг и ланч, завернутый в чистую салфетку. Утро выдалось жаркое и прозрачное, как стекло, пахло подсыхающей пшеницей и таинственными мускусными ароматами подземной жизни. Люси села в лодку и стала выгребать на середину. Для Феликса погода не подходила. Чтобы добиться нужной фотографической выдержки, ему требовался полный штиль. Но вообще-то утро не было ветреным, так что Люси решила подняться выше по течению и отпустить весла. «Пусть река сама несет ее назад», к причалу Эдварда. Не доходя до шлюза Сент-Джонс, она осуществила свое намерение и взялась за трактат о свободе. Джон Стюарт Миль занимал ее до часу пополудни, когда, отложив его в сторону, она принялась за демонологию. Но дальше первых привезенных королем Иаковым причин того, почему в христианском обществе необходимо преследовать ведьм, не продвинулась, обнаружив под страницами пустоту. В книге был вырезан тайник. В нем лежали несколько листков, скрученных вместе и перевязанных шнурком. Развязав узел, девочка погрузилась в чтение. Это оказалось письмо, тоже старое, датированное 1586 годом и написанное таким странным угловатым почерком, И такими бледными чернилами, что Люси едва не отложила его в сторону. Другие страницы содержали рисунки, точнее, чертежи дома, как сообразила Люси, вспомнив слова Эдварда о том, что Берчвуд Мэннер построили еще при Елизавете. Люси затрепетала от радости, и не потому, что любила архитектуру, просто она знала, в какой восторг приведет Эдварда эта находка – а все, что доставляло удовольствие ему, делало счастливой и ее. Разглядывая чертежи, она заметила в них кое-что необычное. На одних дом был показан таким, каким должен был стать в перспективе. Она узнавала острые фронтоны, дымовые трубы на крыше, расположение комнат, но было и другое изображение. Нацарапанное на тонкой полупрозрачной бумаге, оно накладывалось на основной чертеж. Сложив их вместе так, чтобы они совпали по всем линиям, Люси обнаружила на плане две дополнительные комнатки, обе крошечные, слишком небольшие, чтобы служить спальнями или даже передними. А главное, ни ту, ни другую Люси не видела, когда обследовала дом». Нахмурившись, она подняла тонкий листок и перевернула его, совместив с чертежом чуть по-другому. Ей хотелось понять, для чего они, эти комнаты. Течение тем временем принесло лодку в небольшую протоку, где она и встала, уткнувшись носом в травянистый берег. И Люси взялась за письмо, надеясь отыскать какую-нибудь подсказку. Автором оказался Николас Оуэн, Имя почему-то казалось знакомым, может быть, она читала о нем. Стиль письма был столь же витиеватым, как и почерк, но, приложив усилия, она все же разобрала несколько слов «защита священники Норы». Люси едва не вскрикнула, поняв, в чем заключался план. Конечно, она читала о том, какие меры применялись к священникам-католикам, после того, как на трон зашла королева Елизавета. Знала она и о том, что во многих домах той поры устраивались потайные комнаты, так называемые норы, в стенах, а то и в перекрытиях под половицами. Они предназначались для того, чтобы прятать объявленных вне закона священников. Но абстрактное знание — это одно, а понимание того, что такое нора, а то и целых две, есть у тебя прямо под боком, В «Берчвуд Мэннер» совсем другое. А больше всего ее обрадовала мысль о том, что Эдвард, по-видимому, ничего не знал об этих тайных убежищах, ведь иначе он сразу рассказал бы о них всем. Значит, она сможет поведать Эдварду кое-что новое и интересное о его любимом доме. У его правдивого дома есть свой секрет».